Глава восемнадцатая. Вообще-то оланские острова характеризуются самым теплым климатом на Балтике, но в апреле это абсолютно незаметно. Голые деревья, голые камни, кое-где покрытые бурой мхом, пожелтевшая прошлогодняя трава, свинцово-серая вода с плавающими льдинами и пронзительный ветер, дующий с моря. Местом встречи был выбран один из небольших островков. находившийся на отшибе и формы напоминавший почти замкнутый эллипс. А вот в эту гавань и прокрался норвег, осторожно проверяя глубины сошлубок. После чего последовал короткий разгрузочный обвал и Сминис ушел галсировать неподалеку в западный район. Диверсанты-телеграфисты быстренько соряли сборный счетовый домик для вип, дали условный сигналовый фи́р. и занялись обустройством позиций и наблюдательных пунктов. Вскоре паровой катер с крейсера в две ходки перевез пассажира с охраной на берег, и Олег тоже ушел на позицию. Еще часа через два буртасов, отвечавший за гидроакустику, доложил о корабле Зюйтвеста, и вскоре, хорошо так поддымливая, к острову подошел Кольберг с кайзером на борту. Высадив свой десант, немец отвалил, не желая привлекать лишнее внимание, и началось самое интересное. Великий князь Михаил уединился с императором всей Германии в походно-полевом сборно-счетовом зале для переговоров, а я пошел с уже майором фон Штайнбергом, командовавшим охраной вилли номер два, расставлять его игерей, всячески изображая радушного хозяина. Ни держащего, ни одного камня за пазухой, но、ну, почти ни одного. Немцев тоже было с полсотни, и мы быстро составили общую схему охраны и обороны. Где-то в голове сидело опасение непредвиденных инцидентов между бойцами, но пришлось полагаться на знаменитый немецкий ордnung и мой достаточно эмоциональный и выразительный инструктаж, хотя опасения скорее всего были напрасными. И на совместных постах и возле палаток народ с обеих сторон держался хоть и настороженно, но без явной враждебности. Хотя не исключено, что в свое время присутствующие здесь страстно желали поймать друг друга на мушку. Да, Денис, вам, русским, к холоду не привыкать. Фон Штайнберг почти незаметно поеживается в своей шинельке на рыбе михуи и обращается к дежурному егерю. Юрген, сделай нам кофе. Ну, во-первых, есть на Руси такая пословица, что иноземцу смерть, то русскому похмели. Слегка перефразирую для политкорректности. Потом расстегиваю воротник шинели и китель и показываю краешек до внешней павловской грелки. А во-вторых, у каждого моего солдата есть вот такая вещь, согревает и держит тепло в течение нескольких часов. Из палатки вылезает гидроакустик Буртасов и, перекрывая тарахтения электропитающего агрегата, прерывает нашу советскую беседу. Господин подполковник Шумы Сьюда. Судно, судя по звуку, небольшое. Вместе со Штайнбергом ломимся в указанном направлении и в начинающихся сумерках начинаем обширивать окрестности в два бинокля. Долго искать не приходится. К нам ползет, подсвечивая маленьким прожектором паровой катерок наподобие рейдового, и что характерно под родным Андреевским флагом. Генрих, незаметно уберите своих солдат с этих двух постов. Решение приходится принимать на ходу без оглядки на дипломатию. Я попытаюсь не пустить их на берег, но гуд Гауптман понимает все правильно. Я отведу их вон туда за деревья. Минут пять маячу фонариком возле самой кромки воды, чтобы меня точно заметили и не промахнулись с причаливанием. Катер сипло пыхтя машиной наконец-то утыкается носом в песок. На берег плюхаются дощатые сходни и по ним спускается достаточно старый для своего чина Мичман в заношенном кургузом котельке. Здравствуйте, господин подполковник. Он, она староежена, оглядывает меня с ног до головы, в то время как сопровождающие его、вот、такие же немолодые солдаты, выставив винтовки перед собой, осматривают берег. Позвольте представиться, мечман Полуянов. Подполковник Гуров. Здравствуйте, мечман. Позвольте полюбопытствовать, откуда вы и с какой целью прибыли? Гарнизон острова Соломарон. Сигнальщики сообщили, что видели дымы и неизвестное судно. Проводим осмотр островов, мало ли, вдруг германцы что задумали. И Мичман, и солдаты продолжают подозрительно зыркать по сторонам. Ага, гансам заняться больше нечем, как вдруг с какого-то перепугу Аланды воевать. А вы, господин подполковник, здесь с какой целью? Видите ли, господин Мичман, кстати, как вас величать? Дмитрий Николаевич. Видите ли, Дмитрий Николаевич, здесь проводятся испытания нового вооружения, совершенно секретные между нами говоря. Корабли, которые видели ваши сигнальщики, это либо крейсер «Олег», либо эсминец «Новик». Они также участвуют в операции. Стараюсь облагодетельствовать дотошного моремана дружеским обращением. Так что очень вас прошу, ни слова никому. Но нам же должны были сообщить из штаба флота. Но、ну, Дмитрий Николаевич, сообщать о проведении секретных испытаний помилуйте. Это то же самое, что во всех газетах объявление дать. Об этом мероприятии знает очень узкий круг лиц. Там. Поднимаю палец вверх, обозначая высшие сферы руководства. Там особое внимание уделяется именно секретности данной операции. Тем более, что проводится она под эгидой Главного военно-технического управления Генерального штаба. Могли и не согласовать. Но、ну, хорошо, но я все-таки хотел бы осмотреть остров. Не сдается бдительный служака. Вы же прекрасно понимаете, что я не могу этого допустить, господин подполковник. Позвольте ваши документы. Простите, но сами понимаете, служба. А вот ведь пристал блин как банный лист.、И、не буду говорить куда. Придется показать. Пожалуйста. Растягнувшись, Нельд достаю из кармана кителя свое удостоверение и сую под нос Анастасирыному проверяющиму. Мещман несколько раз пробегает глазами по строчкам, шевеля губами и стараясь заучить все наизусть. спотыкается о фразу «Офицер по особым поручениям его императорского», ну и так далее, после чего чинопочитание одерживает верх над подозрительностью. «Еще раз прошу простить, господин подполковник. Разрешите отбыть?» «Да, конечно. Как ваша фамилия? Полуянов?» «По прибытию в Петроград я доложу о проявленном вами старании». Катер отчаливает и через несколько минут скрывается с глаз. Перевожу дыхание и возвращаюсь обратно к ожидающим в нетерпении отдозорным и фон Штайнбергу с его егерями, которых мои головорезы ни в чём и взяли в кольца. Пойдемте, Генрих. Кофе уже, наверное, совсем остыл. Это была самовольная попытка проявить обделительность соседним гарнизонам. Отвечаю на невысказанный гауптманом вопрос. Знаете, Денис, немецкий бариста сумел додержать кофе горячим, не испортив вкуса, и фон Штайнберг немного согрелся и расслабился. Возможно, я сейчас скажу то, что не должен говорить, и надеюсь, что это останется между нами. Полковник Николаев вытряс из меня все подробности наших встреч, и я сам много думал об этом. Не обижайтесь, но три года назад, когда война только начиналась, Россия была отсталой страной, где промышленностью и наукой занимались в основном иностранцы, и в первую очередь мы, немцы. Нет, у вас тоже есть гении Ломоносов, Менделеев, но их единицы. Даже ваш литературный герой Левша подтверждение того, что они одиноки. И они занимались больше. фундаментальной наукой, а не прикладной. Как получилось, что сейчас вы имеете такие технические новинки, о которых мы можем только мечтать? Кто помогает вам? Британцы? Американцы? Та же грелка, что вы мне показали. Почему наши химики не смогли додуматься до этого? Ореховый брикет, что вы дали в тот раз? — Да. Почему наши ученые не смогли до сих пор повторить технологию его изготовления? Вы, Генрих, ошибаетесь, думая о наших великих ученых как о каких-то мудрецах, заточивших себя в башнях и слоновой кости. Упомянутый вами Менделеев занимался не только таблицей химических элементов и оптимальным соотношением спиртов в крепких напитках. Он проводил исследования в разных областях. Физика, минералогия, педагогика, технологии сельского хозяйства, экономика — его интересовало все. Одно время даже помог нефтепромышленнику Рогозину построить в Ярославской губернии нефтеперегонный завод и работал там в лаборатории. Но важе Гер Попов все-таки проиграл сеньору Маркони. Не совсем так. Попову помешала секретность его разработок. Поэтому итальянец успел на пару дней раньше оформить патенты. Денис, а что вы можете рассказать про академика Павлова? Попынки. Издалека зашел генерал-майор. С чего вы взяли, что я знаю о нем больше, чем известно другим? Лукавите, Денис. Нет, я понимаю, что многого вы не можете и просто не захотите рассказать, полковник Николаев. Приказал собрать всю информацию по нему и по вам, потом сопоставил по времени. Получилась интересная картина: никому неизвестный пропорщик вдруг очень быстро растет в чинах, а благодаря способности воевать так, как никто до этого не делал, но дьявольски успешно, и становится командиром уникального подразделения, солдат которого в окопах боятся больше, чем чертей из приисподней. Почти в это же время знаменитый физиолог Павлов начинает интересоваться другими сферами деятельности, иногда стоящими очень далеко от медицины. Зачем, например, ему понадобился завод по производству тракторов, или совместная работа с изобретателями радио, или несколько вакуумных насосов? Затем после инцидента с кронпринцессой Ольгой он бросает все и едет в могильёв. Забрать того необычного проповедника, то есть вас до низ на излечение. Вы становитесь близкими друзьями. Ваша семья проживает сейчас в его мистическом институте, о котором слышали все, но о котором толком не могут сказать ничего. Мы попали в яблочко Геры разведочки, теперь не знают, что с этим делать. Глубоко копнули, но вот до истины вряд ли докопаются. Трудновато им будет искать черную кошку в темной комнате. Генрих, вы согласитесь со мной в том, что войны являются некоторым стимулом прогресса. Не знаю, как у вас в рейхе, а у нас только очень ленивый не занялся изобретением чудооружия. Большей частью это бредовые фантазии, но и в навозной куче иногда попадаются жемчужные зерна. Вот академик и использует свой могучий ум. Для вклада в победу и большей частью удачно. А насчет нашей дружбы многие сильные мира сего делали мне заманчивые предложения, чтобы потом использовать в своих интересах. Павлов не является исключением. Через меня он может обратиться к великому князю Михаилу, минуя многочисленные бюрократические проволочки. Поверят или не поверят хрен с ними. Я свою точку зрения высказал. Пусть подавится. Что касается совпадения по времени, я обойтись это к неизбежным на море случайностям. Или, как говорил ваш Клавузевич, туману войны. А новые интересы гениеды、да、и талантливые люди зачастую непредсказуемы. Неизвестно, что придет им в голову в следующий момент. Вот и сейчас академик Абуян идеи создать лекарство против инфлянции. В темноте шелось ему в голову, что через год-два по всей планете прокатится пандемия этой болезни, причем почему-то из Испании. Теперь его лаборатории отрабатывают методики лечения. Я понимаю, это выглядит как попытка добыть важную информацию, но насколько я понимаю, договоренность между нашими сюжарянами будет основываться на послевоенном сотрудничестве. А но как? Мой кайзер может быть уверен в том, что это не блев. Как это у вас называется? Кот в мешке. Во-первых, мы уже выполняем будущее обязательство. Думаете, регент не в курсе, что наши фабриканты через уже известные нам стокгольмские фирмы поставляют в рейх муку, сахар и другие продукты? Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы прекратить эту контрабанду? и показательно вздернуть и гештвмайхеров в натядание другим. Кстати, этот вопрос будет решаться в зависимости от того, как пройдет сегодняшняя встреча. И вы оставите спекулянтов на свободе, и они дальше будут зарабатывать деньги в ущерб вашей стране? Фон Штайнберг едвительно усмехается. А нет, конечно, руководить фирмой можно и из своей конторы, и из относительно комфортабельной одиночной камере и даже из карсера. А деньги пойдут в казну. А во-вторых, ваш канцлер Бисмарк как-то процитировал нашу пословицу о том, что русские медленно запрягают, но быстро едут. Так вот, мы уже запрягли и даже начали набирать ход. И в запасе у нас достаточно неприятных сюрпризов. Если все пойдет плохо, то вы летом это увидите. Какое-то новое оружие? Она подобие вашего карабина, майор кивает на Бету. Нет, оружие старое, а вот применение новое. А что касаемо новинок, пойдемте, заходимо в домик к Буртасово, где и продолжаю дозволенные речи. Насколько я знаю, на берегу Северного моря еще в четырнадцатом году вы построили тепловизионную станцию, чтобы обнаруживать британские корабли. И успешные это делаете на дальности до десяти километров. После знания по термопарам, как нельзя лучше ложиться в строку. Павлов решил применить более надежный, по его мнению, физический факт о слабом затухании звука в жидкости. Перед вами опытный образец гидроакустической станции. Илья Александрович, будьте добры, в двух словах расскажите господину майору, что и как мы можем делать. Шум, создаваемый винтами любого судна, разносится под водой очень далеко. Используя микрофон особой формы, мы можем определить примерную дальность до него и азимут с точностью до 20-25 градусов. Аппараты не такие и громоздкие, их можно устанавливать на любом корабле, а начиная со сменца. Сейчас поблизости никого нет. Если желаете, можем послушать голос моря. Буртасов протягивает фон Штайнбергу наушники, которые последний тут же надевает. Про реальные характеристики, так же как и про ухо тюленя, говорить пока не будем. Не хватало еще явных подсказок. Саму форму микрофона предложил один из наших флорских офицеров, но его докладную записку лежа боки из ГВТУ благополучно похоронили в своих архивах. Специальная техническая комиссия, организованная по приказу регента, нашла эту бумажку, решила, что вопрос заслуживает внимания, и в числе других передала на экспертизу. А дальше академик Павлов взял вопрос под свой контроль. Денис, вы приоткрыли мне одну техническую тайну. Может быть, скажете пару слов о стратегической? фон Штейнберг испытующий смотрит на меня. Понимаете, Генрих, это опять-таки связано с тем, чем закончится встреча. Но если исход будет благополучным, я, наверное, окажусь немного южнее Балтика и летом холодно. А вот в Черное море можно с удовольствием искупаться. Делаю много значительное выражение лица и заговорщески подмигиваю. В конце концов кто-то сказал, что Человеку свойственно ошибаться, а чем я не люди?